Это в жизни пригодится. Опять жара. Опять ребята не вылезают из воды. Они плавают на другой берег, в воде играют в мойки, прыгают с нырялки, Брызги, крики, хохот стоят над рекой. Енька тоже целый день плескается в воде, но только у берега. Он так и не научился плавать. Дядя Ваня как-то вытащил его на середину руки и, бросив фуду, крикнул «Плыви!». Испугавшийся Еньк тут же пошел ко дну. — Ты что это? — удивился дядя, вытащив водохлёба. — Ты же будущий солдат, а солдат обязательно должен уметь плавать. На следующее утро, пока на реке ещё никого не было, Енька подобрал доску и поплыл с ней за реку. Ему было очень страшно. Но он вспомнил дядины слова и, крепко держась за доску, что есть мочи, булькал ногами. А противоположный берег был так далёк, что казалось, что ни за что до него не доплыть. Но ведь ребята без всяких досок запросто плавают за реку обратно. А я что, хуже них? Подбадривал себя Енька. Но вот какая радость! Доска коснулась далекого противоположного берега. Переплыл! Закричал Енька. Через несколько дней он выбрал доску поменьше и, плывя все чаще, отпускал ее. Осмелев Енька, плыл совсем без доски, но вдруг ему показалось, что у него не хватит сил, и он повернул обратно. На берегу стоял дядя Ваня. «Так ты, оказывается, плаваешь?» – удивился он. «Ну, немного научился», – ответил Енька, мысленно ругая себя за трусость. «Ты, главное, не бойся». «И все будет нормально», – поддержал его дядя. «Плавать обязательно каждый должен уметь, это в жизни пригодится». Скоро Енька стал плавать за рекой обратно без отдыха и на воде держался уже довольно уверенно. Приехала Валентинка, брат сразу позвал ее купаться – Пока Валентинка на берегу снимала платье, он был уже на середине реки и с гордостью кричал, «Смотри, я научился плавать, это в жизни пригодится!» Все, чему научился Йенька в деревне, пригодилось ему в жизни и не раз. «Это были лучшие дни в моей жизни», — говорит он, даже спустя много лет. Конец книги Август 2017 года, звукорежиссер Елена Иволгина, читала Мария Балкина.